День Благодарения. «Наслаждайся мелочами, ведь однажды ты можешь оглянуться назад и обнаружить, что они были огромными». Роберт Браут. «Я с самого детства была уверена, что рак на 100% излечим. Моя мама впервые столкнулась с этой болезнью всего за несколько недель до моего пятого дня рождения. У нее нашли рак щитовидной железы. И из-за операции мама пропустила мой первый день в детском саду. Может быть, поэтому я его совсем не помню. В тот день в детсадовский автобус меня усаживала двоюродная сестра Шарлотта. Она сфотографировала меня в голубом платье на фоне автобуса, и это единственное доказательство того, что мамы с нами не было. А шрам у мамы на шее — единственное доказательство того, что у нее была опухоль. Мама пережила рак щитовидки, но через несколько лет врачи диагностировали у нее рак кожи. Она перенесла несколько простых операций по удалению злокачественных родинок на лице и спине, и жизнь пошла своим чередом. Рак не казался мне каким-то страшным словом. Это была просто не задача, от которой у мамы иногда появлялись шрамы. А потом я поступила в колледж. Когда я однажды приехала домой на выходные, мама пришла ко мне в комнату, присела на край кровати и сказала, что у нее рак груди. Я должна была испугаться, но страху ниоткуда было взяться, ведь мама всю жизнь отпихивала рак с дороги. Она уже пережила рак щитовидки и столько раз побеждала рак кожи, что и не счасть. Подумаешь, рак груди. Так, заминка на пути. До меня не доходила серьезность маминого диагноза, пока папа не позвал меня и четырех моих братьев, чтобы обсудить, как отпраздновать День Благодарения. У мамы будет операция всего за несколько дней до праздника. Ей некоторое время нельзя будет поднимать тяжести. Я подумала, зачем он нам это рассказывает, и почему маме нельзя будет поднимать тяжести после мастектомии. Да уж, верно говорят блаженные неведающие. Только много лет спустя, когда из моей собственной груди вырезали опухоль, Я поняла, насколько даже самый маленький разрез мешает шевелить руками. «Поэтому», — продолжил папа, — «в этом году у нас не будет праздничного ужина». «Как это? У меня отвисла челюсть. У мамы опять рак, и в придачу мы еще и отменили день благодарения». «Что будем делать?» — спросил старший брат. Папа пожал плечами. «Сходим в ресторан». Я вспомнила сцену из «Рождественской истории», где семья отправилась праздновать Рождество в китайский ресторан. Мы что, теперь будем такими же? Немыслимо. Очевидно, братья подумали так же. Не помню, кому из них первому пришла в голову эта идея, но один из них сказал, «Мы все сделаем. Нас же пятеро. Мы сможем приготовить праздничный ужин». Никто из нас до этого практически не умел готовить, но это не имело значения. «Точно! Каждый из нас может что-нибудь приготовить. А мама может сидеть в уголке и давать инструкции. И говорить, где что лежит. Кто-нибудь знает, где большой противень?» «Маме ничего не придется поднимать. Мы справимся». У папы был озабоченный вид. Похоже, он сомневался, смогут ли четверо парней и 18-летняя девчонка сами приготовить праздничный ужин. Двое моих старших братьев только начинали карьеру в сфере, связанной с компьютерами. Третий старший брат Учился на первом курсе мединститута, а младший недавно пошел в 10 класс. И хотя я немного умела печь, никто из нас практически ничего не знал о готовке и уж тем более о приготовлении пира на семерых. Но мы упрямо решили устроить традиционный ужин ко дню благодарения совсем что полагается. Старшие братья-технари составили диаграмму Ганта для блюд. Если вы не знали, диаграмма Ганта — это такие столбики, обозначающие развитие проекта. Он разбивается на мелкие этапы, и на графике отображается время начала и конца каждого этапа. Мы поделили приготовление на части и распределили между собой задание. Мне достался тыквенный пирог, а Майк должен был печь яблочный. Дэйв отвечал за клюквенный соус и хлеб. На долю Сиева выпала печеная картошка. Младший из нас, Том, с папиной помощью начинял индейку и ставил ее в духовку. Каждому из поваров было отведено определенное время для работы на кухне. Он должен был закончить свою задачу вовремя, чтобы уступить место следующему. Маму назначили главным поваром, но ее единственная задача была наблюдать. Утром Дня Благодарения я приготовила две основы для пирога. В одну я положила тыквенную начинку и поставила в духовку. Вторую оставила брату, чтобы он мог сделать яблочный пирог. Как только я закончила возиться с тестом, Том приступил к приготовлению начинки для индейки. Тыквенный пирог испекся, а пирог Майка уже был готов отправиться в духовку. Когда его пирог вытащили, можно было сразу ставить печься индейку. Время шло, и каждый из нас по очереди трудился на кухне. В 4 часа мы накрыли стол, достав мамин фарфоровый сервиз, бокалы для вина, стаканы для воды и столовые приборы. В 16.30 индейку извлекли из духовки. Такой прекрасной золотистой птицы я еще никогда не видела. В 5 часов, точно по нашему графику, вся еда стояла на столе, и свечи были зажжены. Это была картина «Достойная кисти» Нормана Роквелла. Мы сделали фотографии, чтобы никогда не забыть тот вечер. Мы сели за стол, преисполненные чувства благодарности. Мамина операция прошла успешно. Ей требовалась химиотерапия и облучение, но ее жизни уже ничего не угрожало. Еще мы спасли день благодарения, и это тоже была мамина заслуга. Она научила нас не бояться испытаний. Она привела нам любовь к семье. И она воспитала нас так, чтобы мы сообща решали проблемы. С того дня благодарения прошло больше 20 лет. Мама сразилась с раком груди еще дважды и множество раз с раком кожи. Она воплощенный борец с этим страшным заболеванием. В ее честь мы с братьями по-прежнему готовим праздничный ужин на День Благодарения. Иногда мама тушит зеленую фасоль и помогает с индейкой, если здоровье позволяет, а мы с братьями придерживаемся своих ролей. То, что когда-то было чрезвычайной ситуацией, теперь стало праздничной традицией. Каттапан.